Глава 33 Я встала с кровати и разозлённо направилась к выходу. Открыла дверь и увидела Чернова. Явился. Моей злости не было предела, но при ребенке я не стала ничего ему высказывать. Дмитрий сел на кровать рядом с сыном. «Денис, что случилось?» — спросил он. Денис молчал. Даже голову отвернул от отца. Ты бы еще вечером приехал, когда праздник закончился, и все по домам разъехались. Сын ждал тебя. Где тебя носило?» Не выдержала я и вмешалась в разговор. «Я прошу прощения. Был неправ», — опустил глаза Дмитрий. «На самом деле я хотел сделать сюрприз, но попал в жуткую пробку, а телефон как назло разрядился. Мне правда жаль. Я хотел успеть к началу праздника». Чернов достал из пакета небольшую коробку и протянул ее сыну. «Вот, это тебе!» — улыбнулся он сыну. Денис посмотрел на коробку в праздничной бумаге. «Что это?» — вялым голосом спросил Денис. «Открой!» — сказал Чернов-старший. Денис взял коробку и разорвал бумагу. Когда он увидел ее содержимое, его глаза восторженно заблестели. Телефон! «Который я хотел!» — обрадовался Денис. «Да, твой ведь разбился!» — ответил Дмитрий. «Я все утро ездил по магазинам и искал эту модель. Я ведь знаю, что ты именно такой хотел. Но его нигде не было. Все раскупили. Пришлось ехать на другой конец города. Вот я и опоздал. Ты простишь меня? Я просто хотел тебя порадовать». «Конечно, папа!» — Денис радостно обнял отца и и принялся распечатывать коробку с новым телефоном. «Спасибо!» Моя злость мигом прошла. все таки он хороший отец. Не ради работы бросил все, а просто хотел сына порадовать. Но обстоятельства так сложились, что он немного задержался. Зря я на него так злилась. Он хотел как лучше. «Жалко рука в гипсе!» — расстроился Денис. «Мне так не терпится поиграть в игры на новом телефоне?» «Будет стимул быстрее выздороветь», — посмеялся Дмитрий и ласково потрепал сына за волосы. «Ну, может, пойдем к столу? Праздновать?» «Пошли!» — радостно сказал Денис, и мы втроем вышли в зал к гостям. Мы с Денисом сели за стол, а Чернов-старший ушел на кухню. Вышел оттуда с букетом белых роз. «Арина, это тебе», — сказал он и протянул мне цветы. «Хочу поблагодарить за то, что ты растила этих чудных малышек, когда они остались без матери, и сказать спасибо за то, что нашла меня. Теперь у меня есть две прекрасные дочки благодаря тебе. Так что этот праздник и твоя заслуга». Я встала из-за стола и взяла букет. «Спасибо большое, мне очень приятно», — ответила я, счастливо улыбаясь. Мне было приятно получить от него цветы. Снова. Елизавета Федоровна сходила на кухню за вазой с водой, и я поставила в нее свои цветы. Застолье продлилось еще несколько часов. Праздник удался на славу. В доме царила атмосфера уюта и добра. Вся семья собралась за одним столом, чтобы поздравить Соню и Машу. «Спасибо за праздник!» Все было очень вкусно, сказала Татьяна Андреевна перед выходом из дома. Еще раз поздравляю близняшек с днем рождения. И вам спасибо, что пришли, ответила я, провожая гостей. До свидания, произнес Сергей Викторович, усаживаясь в такси вместе со своей невестой. Я закрыла дверь и пошла помогать Елизавете Федоровне убирать посуду со стола, пока Дмитрий играл с Денисом и близняшками. «Кажется, девочки спать хотят. Глазки труд», — сказал Дмитрий, зайдя на кухню. «Давайте я помогу Арине разобраться с грязной посудой, а вы пока уложите девочек спать», — обратился он к няне. «Конечно, Дмитрий Сергеевич!» Няня вытерла руки и ушла к детям. Дмитрий взял чистое полотенце и вытирал мокрую посуду, которую я ставила на стол после мытья. «Арина!» «Ты такой чудесный праздник устроила!» — сказал он мне. «Я очень тебе благодарен!» «Мне тоже все очень понравилось!» — ответила я. «Так душевно посидели? Нужно почаще так собираться всей семьей!» «Да, ты права!» — улыбнулся Дмитрий и убрал сухие тарелки в шкаф, который висел над раковиной. «Кстати, Сергей Викторович пригласил меня на свадьбу!» — сказала я, закрывая кран. Я повернулась, чтобы взять полотенце, но буквально врезалась в Чернова. Не ожидала, что он стоит позади меня. Мы оказались слишком близко друг к другу. Повисла неловкая тишина. Чернов смотрел в мои глаза, а затем приблизился к моему лицу, почти коснувшись губ. «Папа, у меня что-то интернет!» Денис в ступоре замолчал, когда увидел нас почти целующимися. «Не работает!» Мы с Дмитрием резко отошли друг от друга. Мне стало стыдно за то, что увидел Денис. Хотя ничего, такого вроде и не было, но все равно мне было неловко. «А ты роутер перезагружал?» Невозмутимо спросил Дмитрий у сына, делая вид, что ничего не произошло. «Перезагружал!» Денис загадочно смотрел то на меня, то на отца. «Он все понял, не маленький ведь уже. Ну, пойдем». «Посмотрим, что там», — сказал Чернов-старший, и они оба вышли из кухни. Еще несколько минут я стояла в ступоре, пытаясь прийти в себя после того, как Чернов попытался меня поцеловать. У меня были двоякие чувства от произошедшего. С одной стороны, я не хотела наступать на грабли моей сестры, не хотела совершать ту же ошибку, что и она. Я прекрасно понимала, что, скорее всего, Чернову не нужны серьезные отношения. Возможно, он просто ищет интрижку, свободные отношения. Но меня такое совершенно не интересует. С другой стороны, меня словно магнитом тянуло к нему. Когда он ко мне наклонился, я не могла даже пошевелиться. Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. И если бы Денис не вошел, то поцелуй бы точно состоялся. «Я не смогла бы сопротивляться ему».